Густав не торопился. Он останавливался в Марселе, Леоне, Женеве, Цюрихе. В Цюрихе он встретил своего племянника, Генриха Лавенделя. Лицо Генриха юношески нежное, слегка загорелое, все еще производило впечатление очень детского. Но глаза стали вдумчивее, и по ним было видно, что он повзрослел. Порою в них появлялась та же сонливость, созерцательность, и та же лукавая искорка, что и у отца. За последние недели Генрих многое передумал. Он с трудом облекал свои думы, слова и понятия, но его здравый смысл в конечном итоге навсегда побеждал глухую ярость, толкнувшую его тогда на расправу с Вернером Риттерштегом. Для юноши, который вырос в Германии и любил ее, нелегко было за несколько недель осмыслить германские дела». Генрих знал, что фашисты довели до самоубийства не только его двоюродного брата Бертольда Апермана, но и многих других. Он квитал присловутое распоряжение, по которому школы обязаны снабжать противогазовыми масками всех учащихся за исключением евреев. Он сжимал в свои молодые сильные кулаки, но не смешивал нацистов с немцами и сохранял, когда речь заходила о Германии, должную рассудительность. И вот он сидит у дяди Густава в гостинице. Сидит на карнизе камина, стараясь сохранить равновесие, боясь, как бы хрупкое сооружение под ним не рухнуло. Густов расспрашивает Генриха о его планах. Генрих решил стать инженером. Его больше всего интересуют подземные сооружения. В этой области, как ему кажется, есть ещё много неизведанных возможностей. Он собирается поработать несколько лет в Англии и в Америке. На цель его работать в Германии. В других странах его ждут несомненные лучшие перспективы, но он также не может оторвать свои сокровенные планы от Германии, как не мыслит себя вне своего гуманитарного воспитания, хотя оно не очень-то ему нужно для профессии инженера. Он хочет работать в Германии. Вображению его рисуется подземная автомобильная дорога в Берлине, метрополитен в Кёльне, и те и же вот они собьют его с толку, не заставят его изменить своё отношение к Германии. Густав слышал в его речах только то, что хотел услышать. Значит, и этот мальчик утверждает, на свой лад, то же, что и он, Густав. Его в Германии не хотят, но он хочет в Германию. Он хочет дать Германии то, что считает для неё нужным. Густав очень взволнован этим выводом. И без всякого перехода он рассказывает о других немцах, которые, как и Генрих, не дают сбить себя с толку. О детях, которые, несмотря на побои, отказываются петь «Хорст Вессель». О судьях, которые отказываются воспроизводить римское приветствие и идут за это в концентрационные лагеря. О заключенных, которые дают себя расстреливать, но не нарушают молчание. Однако в Генрихе всё это не вызывает сочувствия. Он спрыгнул со своего карниза и бегает по комнате. "Нет, сер, говорит он, такого рода демонстрации это чепуха". Ему приходилось кое-что слышать об этом, но он ни разу не слышал, чтобы демонстрации принесли какую-нибудь пользу. Да и что тут может быть полезного? Мучнинов в филовествоство знала достаточно, хватит. Генрих кривит ярко-красные губы, чуть опускает веки. Лицо его вдруг взрослеет. Он становится похож на своего отца, только взгляд у него жестче, тверже. «Нет, демонстрации убедительнее, чем смерть», — говорит он. «Так демонстрировал Бертольд. Мы были с ним очень дружны». От того, что он умер, никому легче не стало. И сколько бы народу не покончило с собой, сколько бы не пошло в концентрационные лагеря, толку от этого никакого. Он говорил решительно, — даже с некоторым пафосом. Но этого он терпеть не может, а потому сейчас же переходит на будничный тон. Ну вот, улыбается он и сразу становится очень юным. Я плохой спорщик, но есть у меня здесь друг, молодой студент, родом из Западной Швейцарии. Он лучше и яснее умеет выразить то, что я думаю. Мы договорились с ним встретиться сегодня после обеда в кафе Корсо. Может быть, и ты приедешь туда. Пьерти, да, несомненно заинтрисоует. Он действительно голова. Густав пришёл. Друг Генриха был рыжеволосый, самоуверенный, изрядно дерзкий юноша лет 19 и по имени Пьерчу Верлен, брат известного писателя, как это вскоре выяснилось. Голос, шутовское лицо Пьера, его рыжие волосы, глаза под кибезресниц не располагали к себе. Однако Густаву понравилась развязная обеспечность, с какой юноша излагал свои резкие, не по летам взрослые взгляды. Кафе было большое, шумное, прокуренное, гремела музыка, но юноши чувствовали себя здесь, видимо, очень хорошо. Едва Генрих рассказал, о чем он сегодня утром говорил с дядей Густавом, как Пьер Тюверлен, легко покрывая звонким пронзительным голосом музыку, набросился на Густава. Нет, сударь, всё это чепуха. Романтика и тут ничего не сделаешь. По мне, пусть бы их и вовсе не было этих демонстрантов. Они чертовски несовременны, поверьте. Против пулемётов бороться демонстрациями смешно. Генрих несводил с друга преданных глаз. Здравый смысл. Здравый смысл и ещё раз здравый смысл. Вот что нам теперь нужно, заключил Пьер. А Генрих поддержал Конечно, всё другое исключается. Кто поступает иначе, от того несёт нафталином. Густова изумляла, под все печалила, что таких молодых людей могут согревать такие холодные мысли. Оркестр играл попури из оперы Нимая и Спортечки. 100 лет тому назад в Брюсселе эта опера так зажгла слушателей, что они вышли на улицу и совершили революцию. И те юноши без сомнения не зажгутся чем-либо подобным. А Сократ, Сенека, Христос, их смерть тоже была бесполезной, спросил Густав. Этого я не знаю, уклончиво ответил Пьер Тюрьен. Но я знаю, что с тех пор, как существует экспериментальная наука, умнее жить за идею, чем умирать за неё. Над этого идея больше выигрывает несколько наивных клеветников. Выдумали про великого Галилея, будто он сказал: "А всё-таки она вертится". Не говорил он этого. Увидев орудие пыток, он немедленно отрёкся, потому что он был подлинно велик. Он знал, что всё равно земля вертится и будет вертеться. Так почему бы ему не сказать, что она не вертится? Ведь скажет он или не скажет, от этого она вертеться не перестанет. Вот что он думал про себя. Так следовало бы поступать и вашим героям, сударь. Кричать: "Хайль Гитлер!" а про себя думать иначе. Ваши герои, сударь, закончил он, подчёркивая каждое слово сильным взмахом покрытой рыжеватым пухом руки, бесполезные отсталые романтики. В наше время строить из себя мученика бессмыслица. Генрих, видимо, стыдился своей прежней горячности. Он сидел в удобном ресторанном кресле, выпрямившись в позе человека, совершающего церемонный визит. «Мы часто рассуждаем с отцом и матерью», — сказал он, — «что делать немецким евреям, оставшимся в Германии?» «Они в ужасном положении. Большинство не может выехать. Денег нет. А без денег никуда не выпускают. И приходится им, несмотря ни на что, цепляться за свой заработок в Германии. Их оплевывают». Они вне закона. В бассейнах для плавания висит объявление, что им вход воспрещен. На паспорт им ставят в темпель жид. Девушке-христианке нельзя показаться с евреем на улице. Из всяких обществ и союзов их выбрасывают. Играть в футбол они имеют право только между собой. Если евреи жалуются в полицию, ему отвечают. Это справедливый народный гнев. Так что же им? Демонстрации по-твоему устраивать? Неужели, дядя Густав, ты потребуешь от них, чтобы они вышли на середину улицы и кричали: "Мы выше вас!" Это вынить торжества?